Часть пятая, глава первая. «Я у вас ее беру», — сказал капитан Сигура. Они встретились в гаванском клубе. В гаванском клубе, который вовсе не был клубом и принадлежал конкуренту Бакарди. Все коктейли с Ромом подавались бесплатно, и это давало Уорманду возможность увеличить свои сбережения. Ибо он, конечно, продолжал показывать в отчетах расходы на выпивку. Что напитки подаются бесплатно, объяснить Лондону было бы невозможно, или во всяком случае трудно. Бар помещался в первом этаже дома 17 века. И окна его глядели на собор, где когда-то лежало тело Христофора Колумба. Перед собором стояла серая каменная статуя Колумба. И вид у нее был такой, будто она столетие откладывалась под водой, как коралловый риф. «А знаете, — сказал капитан Сигура, — было время, когда мне казалось, что вы меня недолюбливаете. Человеком играешь шашки не только потому, что он тебе нравится». «Да, не только, — сказал Сигура. — Смотрите, я прохожу в дамки». «А я беру у вас три шашки». «Вы, наверное, думаете, что я зевнул, но сейчас убедитесь, что ваш ход мне выгоден». «Вот, смотрите, я бью вашу единственную дамку». «Зачем вы ездили в Сантьяго, Санта-Клару и Сен-Фуэгас две недели назад?» «Я всегда туда езжу в это время года по своим торговым делам». «Да, вид это имело такой, будто вы и в самом деле ездили по торговым делам». «В Сен-Фуэгасе вы в новой гостинице, пообедали один в ресторане у моря». «Сходили в кино и вернулись домой на следующее утро». «Неужели вы действительно думаете, что я секретный агент?» «Начинаю в этом сомневаться. Наши друзья, видно, ошиблись». «А кто они, эти друзья?» «Ну, скажем, друзья доктора Хассельбахера». «Кто же они такие?» «Я по должности обязан знать, что творится в Гаванне, сказал капитан Сигура. «Но отнюдь не обязан давать сведения и принимать чью-то сторону». Его дамка разгуливала по всей доске. «А разве на Кубе есть чем интересоваться иностранной разведки? «Конечно! Мы страна маленькая, но лежим очень близко от американского континента. И можем угрожать вашей базе на Ямайке. Если какую-нибудь страну окружают со всех сторон, как Россию, она старается пробить брешь». «Но какую роль могу играть я, велик доктор Хассельбахер, в мировой стратегии? Человек, который продает пылесосы? Или доктор, ушедший на покой?» В каждой игре бывают не только дамки, но и простые шашки. Вот, например, это. Я ее бью, а вы отдаете без всякого огорчения. Ну а доктор Хасельбахер все-таки хорошо решает кроссворды. Причем тут кроссворды? Из такого человека получается превосходный криптограф. Мне однажды показали вашу телеграмму с расшифровкой. Вернее, дали возможность ее найти. Может быть надеялись, что я вышлю у вас из Кубы. Он засмеялся. Отца милли. Как бы не так. Что это было за телеграмма? Вы там утверждали, будто вам удалось завербовать инженера Сифуэнтеса. «Какая чушь! Я его хорошо знаю. Может, они для того и стреляли, чтобы телеграмма звучала правдоподобнее. А может, и сострепали телеграмму для того, чтобы от вас избавиться. А может, они просто люди куда более доверчивые, чем я?» «Какая странная история». Уормолд передвинул шашку. «А почему вы так уверены, что Си Фуэнтес не мой агент?» «Я вижу, как вы играете в шашки, мистер Уормолд. А кроме того, я допросил Си Вы его пытали?» Капитан Сигура расхохотался. Ха-ха. <смех> Ой, нет. Он не принадлежит к тому классу, который пытают. Я не знал, что и в пытках есть классы в различии. Дорогой мистер Уормолд. Вы же знаете, что есть люди, которые сами понимают, что их могут пытать. И люди, которые были бы глубоко возмущены, если бы такая мысль кому-нибудь пришла в голову. Пытают всегда по молчаливому соглашению сторон. Но пытки пыткам рознь. Когда они разгромили лабораторию доктора Хассельбахера, это ведь тоже было пыткой. Мало ли что могут натворить дилетанты. Полиция тут ни при чем. Доктор Хассельбахер не принадлежит к классу пытаемых. А кто к нему принадлежит? «Бедняки моей и любой латиноамериканской страны. Бедняки Центральной Европы и Азиатского Востока. В ваших благополучных странах бедняков нет, и поэтому вы не подлежите пыткам. На Кубе полиция может измываться, как хочет, над иммигрантами из Латинской Америки и прибалтийских стран, но и пальцем не тронет приезжих из вашей страны или Скандинавии. Такие вещи без слов понимают обе стороны. Католиков легче пытать, чем протестантов. Да среди них и преступников больше». «Вот видите, я был прав, что вышел в дамки. Теперь я бью вас последний раз». «Вы, по-моему, всегда выигрываете. А теория у вас любопытная. Они оба выпили еще по одному бесплатному дакири, замороженному так сильно, что его приходилось пить по капельке». «А как поживает Милли?» – спросил капитан Сигура. «Хорошо». «Я очень люблю эту девочку. Она правильно воспитана. Рад, что вы так думаете». Вот поэтому мне бы не хотелось, чтобы у вас были неприятности, мистер Уормлд. Нехорошо, если вас лишат вида на жительство. Гавана много потеряет, если расстанется с вашей дочерью. Вряд ли вы мне поверите, капитан Носифуэндес не был моим агентом. Нет, почему же, я вам верю. Я думаю, что вами хотели воспользоваться для отвода глаз. Или же как манком. Знаете, такая деревянная уточка, на которую приманивают диких уток. Они допили свою докири. Это мне на руку. Я сам люблю подстерегать диких уток. Откуда бы они ни прилетали. Они презирают бедных туземных стрелков. Но в один прекрасный день, когда они спокойно рассядутся, вот тогда я похочусь волю. Как все сложно в этом мире. Куда проще, по-моему, продавать пылесосы. Дела идут, надеюсь, хорошо? М да, спасибо. «Я обратил внимание на то, чтобы увеличили свой штат. У вас прелестный секретарь, Тадама с сифоном. Её пальто никак не желало запахиваться, помните? И молодой человек, мне нужен щитовод. На лопаса положиться нельзя». «А, да, лопас Еще один ваш агент». Капитан Сигурус засмеялся. «Так, во всяком случае, мне было доложено». «Ну да, он снабжает меня секретными сведениями о нашей полиции». «Осторожнее, мистер Уормолд. Лопас принадлежит к тем, кого можно пытать». Оба они посмеялись, допивая свой дакири. В солнечный день легко смеяться над пытками. Не пора идти, мистер Уормалд. У вас, наверное, все камеры полны моих шпионов. Место еще для одного найдется. На худой конец можно кое-кого пустить в расход. Я все же, капитан, как-нибудь обыграю вас в шашки. Сомневаюсь, мистер Уормолд. Он видел в окно, как Сигура прошел мимо серой статуи Колумба будто вырезанный из пемзы, и отправился к себе в управление. Тогда Уормлд заказал еще одно дровое дайкири. Гаванский клуб «Капитан Сигура» заменили Чудо Бар и доктора Хасельбахера. Это была перемена, с которой приходилось мириться. Назад ничего не вернешь. Доктора Хасельбахера унизили в его глазах, а дружба не терпит унижения. Он больше не видел доктора Хассельбахера. В этом клубе, как и в Чудо Баре, он чувствовал себя гражданином Гаваны. Элегантный молодой человек, который подавал дайкире и не пытался обсучить ему, словно какой-нибудь туристу, бутылку Рома из тех, что стояли на стойке. Человек с седой богатой, как всегда в тот час, читал утреннюю газету. Забежал почтальон, чтобы на пути проглотить бесплатную рюмку спиртного. Все они, как и он, были гражданами Гаваны. Четверо туристов весело вышли из бара с плетенными корзинками, в которых лежали бутылки Рома. Они раскраснелись и тешили себя иллюзией, что напились даром. Он подумал, они, иностранцы, их, конечно, не пытают. Уормон слишком быстро выпил свой докири, так что у него даже глаза заслезились. Он вышел из клуба. Туристы, перегнувшись, заглядывали в колоде 17 века. Они побросали туда столько монет, что могли дважды заплатить за свой коктейль. Зато они наворожили себе, что еще раз побывают в этих благословенных местах. Его окликнул женский голос, и он увидел Беатрису, которая стояла между колоннами Аркады возле антикварной лавки, среди трещоток, бутылей из тыквы и негритянских башков. «Что вы здесь делаете?» – она объяснила. «Я всегда волнуюсь, когда вы встречаетесь с Сигурой. На этот раз мне хотелось удостовериться, в чем. Может быть, она наконец стала понимать, что у него нет никаких агентов. Может быть, она получила инструкции следить за ним» из Лондона или от 59-200, из Кинстона. Они пошли домой пешком. В том, что это не ловушка и что вас не подстерегает полиция. С агентом-двойником не так-то легко иметь дело. Зря вы беспокоитесь. Вы слишком неопытные. Вспомните, что произошло с Раулем и Сифуэнтесом. Сифуэнтеса добрашивала полиция. Уорман добавился с облегчением. Он провалился. Теперь он вам больше не нужен. А как же вы тогда не провалились? Он ничего не выдал. Вопросы задавал капитан Сигура, а Сигура один из наших. Мне кажется, что пора ему выплатить наградные. Он сейчас составляет для нас полный список иностранных агентов в Гаване. И американских, и русских. Дикие утки, как он их, дикие утки, как он их называет. Ну, это большое дело, а сооружение с ними придется повременить. Я не могу заставить его действовать против своей страны. Проходя мимо собора, он, кажется, бросил монету слепому нищему, сидевшему на ступеньках. Беатриса сказала, «На таком солнце жалею, что ты и сам не слепой». У вормалди проснулось вдохновение, он сказал, «А вы знаете, он ведь на самом деле не слепой, он все отлично видит». «Ну тогда, очень хороший актер. я наблюдала за ним все время, пока вы были с Сигурой». «А он следил за вами, откровенно говоря, он, он один из лучших моих сосведомителей. Я всегда сажаю его здесь, когда иду на свидание с Сигурой». Простейшая предосторожность. Я совсем не так безобиден, как вы думаете. Вы ничего об этом не сообщили в Лондон? Зачем? Вряд ли у них заведено досена слепого нищего. А я не пользуюсь им для получения секретных сведений. Но если бы меня арестовали, бы узнали бы об этом через 10 минут. Что бы вы стали делать? Сожгла бы все бумаги и отверзла взломили в посольство. А как насчет Руди? Велела бы мародировать в Лондон, что мы сматываем удочки, а потом уйти в подполье. «А как уходит под поле?» Он и не пытался получить ответ. Он говорил медленно, давая волю своей фантазии. «Слепого зовут Мигель. Он служит мне из чувства благодарности» видите ли я когда то спас ему жизнь каким образом «Да так ерунда несчастный случай на пароме просто оказалось что я умею плавать а он нет вам дали медаль он быстро взглянул на нее и прочел на ее лице только невинное любопытство нет славы я не сподобился если говорить по правде меня даже оштрафовали за то что я вытащил его на берег в запретной зоне какая романтическая история ну а теперь он конечно готов отдать за вас жизнь но это слишком «Скажите, у вас где-нибудь маленькая грошовая книжка была в черном клеенчатом переплете для записи расходов?» «По-моему, не а что?» «Ну, где вы когда-то записывали, сколько истрачено на перышки и резинки?» «Господи, зачем мне перышки? «Ну нет, я просто так спрашиваю». «Записную книжку так дешево не купишь. А перышки. «У кого ж теперь нет автоматической ручки?» «Ладно, не будем об этом говорить». «Это мне как-то рассказал Генри. Ошибка». «Какой Генри?» «59-200», — сказала она. Уормал почувствовал какую-то странную ревность. Несмотря на правила конспирации, она только раз назвала его Джимом. Когда они вошли, дома, как всегда, было пусто. Он понял, что больше не скучает по миле, и с грустью вздохнул. Хотя бы одна любовь больше не причиняла ему боли. Роди ушел, сказала Беатриса. «Наверное, покупает сладости. Он не ест слишком много сладкого. Но, по-видимому, затрачивает уйму энергии». Потому что совсем не толстеет. Но на что он ее тратит? А, давайте поработаем. Надо послать телеграмму. Сигуро сообщил мне ценные сведения относительно просачивания коммунистов в полицейские кадры. Вы даже не поверите. Я готова верить во что угодно. Смотрите. Я обнаружила в шифровальной книге очень забавную вещь. Вы знали, что есть специальное обозначение для слова «евнух». Неужели оно так часто встречается в телеграммах? Наверное, нужно для стамбульского отделения. Жаль, что оно нам ни к чему, правда? Вы когда-нибудь увидите еще раз Замуж. Ваши ассоциации иногда бывают слишком явными. Как вы думаете, у вроде есть по секрету от нас личная жизнь? Он не может тратить всю свою энергию в конторе, а существуют правила для личной жизни. Если вам хочется завести личную жизнь, надо спрашивать разрешение у Лондона. Тож, конечно, лучше проверить досье, прежде чем зайдет слишком далеко. Лондон не одобряет половых связи своих работников с посторонними.